Глава четвертая. В Петербурге, 1817-1820 годов. В Михайловском Пушкин познакомился с обитательницами Тригорского, соседней усадьбы, где хозяйничала Осипова, окруженная целым роем девочек и девиц. Осипова Прасковья Александровна, 1781-1859 годы, урожденная в Индомское, помещица села Тригорского. В первом браке была за Николаем Ивановичем Вульфом, 1771-1813 годы, от которого имела пятерых детей. Вторично вышла замуж за статского советника Ивана Сафонча Осипова. Год рождения неизвестен, умер в 1824 году и имела от него двух дочерей. Образованностью и начитанностью выделялась из среды провинциального дворянства. Бывая в Михайловском, Пушкин пользовался ее библиотекой. Через семь лет поэту суждено было в деревенском заточении делить досуги с этой семьей и ухаживать поочередно почти за всеми влюбленными в него девицами. Но в 1817 году ему было не до сельских романов. Его манил Петербург. Кроме Тригорского посетил он еще Петровское, где жил брат его деда, генерал Петр Абрамч Ганнибал, который, утомленный старостью и бурными страстями, находил теперь утешение в искусном приготовлении разнообразных водок и настоек. — Подали водку, — рассказывал впоследствии Пушкин про эту встречу. Налив рюмку себе, велел он и мне поднести. Я не поморщился, и тем, казалось, чрезвычайно одолжил старого арапа. Через четверть часа он опять попросил водки и повторил это раз, пять или шесть до обеда. Ганнибал Петр Абрамович, 1742-1826 годы, генерал-лейтенант с 1783 года. Долгое время находился под судом за растрату артиллерийских снарядов. Владел селом Петровским около села Михайловского, где его посетил Пушкин. Побывал Пушкин и у другого своего родственника, Павла Исаковича Ганнибала, который принял его радушно и понравился поэту веселым своим нравом, что будто бы не помешало ему вызвать старика на дуэль за то, что он отбил у него какую-то девицу во время котельона на деревенском балу. Дуэль, впрочем, не состоялась, потому что Ганнибал насмешил своего строптивого родственника экспромтом. «Хоть ты, Саша, среди бала вызвал Павла Ганнибала, но и богу Ганнибал ссорой не подгадит бал». Этот анекдот очень похож на истину. Ганнибал Павел Исакович. Родился около 1776 года. Умер до 1841 года. Родственник Пушкина со стороны матери. Участник Отечественной войны. Причастен к движению декабристов. Котельон. Бальный танец французского происхождения объединяет вальс, мазурку, хольку и другие. В конце августа, не использовав для деревенской идиллии двухмесячного отпуска, Пушкин вернулся в Петербург. Ему пришлось жить в доме родителей. Пушкины нанимали второй этаж в доме Клокачева на фонтанке близ Калинки на моста, а в первом этаже обитало семейство барона Корфа. И этот Корф в своей записке брезгливо рассказывает. «Дом их представлял всегда какой-то хаос. В одной комнате богатые старинные мебели» в другой пустые стены, даже без стульев, многочисленная, но оборванная и пьяная дворня, ветхие рыдваны с тощими клячами, пышные дамские наряды и вечный недостаток во всем, начиная от денег и до последнего стакана. Рыдван в старину большая дорожная карета. Когда у них обедовало человека два-три лишних, то всегда прислали к нам за приборами. Немудрено, что Пушкин, познакомившись с Катениным, не приглашал его к себе. Самолюбивому и мнительному Павлу Александровичу казалось это непонятным. Пушкин вообще никого не приглашал к себе и не мог приглашать. В доме Пушкиных быт в самом деле был очень странный. Сергей Львович Пушкин в своей скупости перешел какие-то пределы пристойности. Даже своему любимому Левушке он делал серьезные выговоры, если тому случалось разбить рюмку. Пушкин с горечью вспоминал в 1823 году, как отец упрекал его, когда он больной в осеннюю грязь или в трескучие морозы брал извозчика от Анечского моста за 80 копеек. Соболевский рассказывал, как Пушкину приходилось упрашивать, чтобы ему купили бывшие тогда в моде бальные башмаки с пряжками, и как Сергей Львович предлагал ему свои старые времен императора Павла. Соболевский Сергей Александрович, 1803-1870 годы, библиофил и библиограф, Учился вместе с братом Пушкина Львом в Петербургском университетском благородном пансионе. Принимал активное участие в устройстве денежных дел поэта. Поэт находил, впрочем, случай для того, чтобы дразнить своего батюшку за скупость. Однажды Пушкину случилось кататься на лодке в обществе, в котором находился и Сергей Львович. Погода стояла тихая, а вода была так прозрачна, что можно было видеть речное дно. Пушкин вынул несколько золотых монет и одну за другой стал бросать в воду, любуясь их блеском в лучах солнца. Пушкин был обеспечен. Это возмущало Сергея Львовича, хотя он сам нисколько не был склонен обременять себя заботами и делами. Семисот рублей жалования Пушкину, конечно, не хватало на его тогдашнюю жизнь, заработка литературного еще не было. И вот, несмотря на такую нищету, Пушкин придается светской жизни и разгулу, который обращает на себя внимание. Откуда он брал средства для такого образа жизни? По-видимому, он пировал у своих многочисленных приятелей, не считая себя обязанным в свою очередь устраивать пиры для этих друзей Вакха и Киприды. В этом отношении он не мог, конечно, соперничать ни с Всеволожским, ни с Энгельгартом, ни с десятками других своих друзей и поклонников, зато он музу резвую привел на шум перов и буйных споров. И к ним в безумные пиры она несла свои дары, и как Вакханочка резвилась, за чашей пела для гостей, и молодежь минувших дней за нею буйно волочилась. Киприда. Имя Афродиты по острову Кипру, около которого, согласно мифу, она родилась из пены морской. Всеволожский Никита Всеволодович, 1799-1862 годы, богатый помещик, владелец рыбных промыслов табачных рисовых плантаций и виноградников. Основатель общества «Зеленая лампа», театрал, переводил пьесы, любитель музыки и певец. Энгельгард Василий Васильевич, 1785-1837 годы, внучатый племянник Потемкина-Таврического, Известный петербургский богач имел доходные дома с приспособленными для публичных концертов, балов, залами. И к ним в безумные пиры строка из третьей строфы восьмой главы Евгения Онегина. Пушкин гордился своей ветреной подругой, но, конечно, она была его спутницей не только во время поездок на остров Цитеры или при жертвах вечно юному Бахусу. Цитера — то же, что Афродита — Киприда. За видимым разгулом таилась иная жизнь. Но поэт не любил откровенничать и предпочитал репутацию беспечного гуляки. Старшие его друзья были обеспокоены его судьбой. Александр Иванович Тургенев жалуется в ноябре 1817 года Жуковскому. «Пушкина, сверчка я ежедневно браню за его леность и неродение о собственном образовании». К этому присоединились и вкус к площадному волокитству и вольнодумству, также площадное восемнадцатого столетия. Где же пища для поэта? Между тем он разоряется на мелкой монете. «Пожури его!» Вздыхал и Энгельгард, до которого доходили слухи о кутюжах Пушкина. «Ах, если бы бездельник этот захотел учиться, он был бы человеком выдающимся» в нашей литературе. Проходит несколько месяцев, и Тургенев опять жалуется на Пушкина в письме к Вяземскому. Пушкин по утрам рассказывает Жуковскому, где он всю ночь не спал. Целый день делает визиты Б. Мне и княгине Голицыной, а в вечеру иногда играет в банк. Голицына Евдокия Ивановна, 1780-1850 годы, урожденная Измайлова, княгиня, жена вельможи Сергея Михайловича Голицына, 1774-1859 годы, попечителя Московского учебного округа, председателя Московского цензурного комитета, с которым жила в разъезде, придерживалась крайне патриотических взглядов. Пушкин посвятил ей два мадригала, простой воспитанник природы и краев чужих неопытный любитель. Банк, карточная игра. Даже Батюшков стал беспокоиться и предлагал отправить Пушкина в Гёттинген и кормить года три молочным супом и логикой. А вот тогда образумец. Впрочем, если бы у нас не было этих свидетельств о беспутном поведении Пушкина, мы знали бы о всех его слабостях из его собственных признаний. Вскоре после лицея он в концовке остроумного послания Тургеневу объявил, что «поэма никогда не стоит улыбки сладострастных уст». Послание к Тургеневу написано в 1819 году. Этот афоризм стал его девизом, по крайней мере, в трехлетие его петербургской жизни до высылки на юг. Однако, как бы он ни бравировал своим пристрастием к радостям общедоступной Афродиты, на самом деле он свято хранил в сердце иные радости. В послании к Жуковскому, когда к мечтательному миру, Он признается старшему другу, блажен, кто знает сладострастье высоких мыслей и стихов. Из стихотворения Жуковскому, 1818 год. Об этом, конечно, он не станет говорить ни Мансурову, ни Юрьеву, ни Щербинину. Мансуров Павел Борисович. 1795 умер около 1880 -го года с 1824 -го года штабс-капитан лейб-гвардейского драгунского полка впоследствии чиновник Министерства финансов действительный тайный советник Юрьев Федор Филиппович 1796-1860 годы участник военных походов 1813-1815 годов с 1835 года служил по министерству внутренних дел, затем по министерству финансов, действительный статский советник Щербинин Михаил Андреевич 1793-1841 годы участник войны 1812 года, впоследствии помещик в Харьковской губернии с Уланом Юрьевым он будет болтать о ветреных Лаисах и об его усах, попутно сообщая, что он поэт, потомок негров безобразный, нравится этим самым Лаисом бесстыдным бешенством желаний. Лаиса, пятый век до нашей эры. Известная своей красотой греческая Гетера, жившая в Коринфе, ее имя стало нарицательным для обозначения продажной женщины. «Потомок негров безобразный» из стихотворения Юрьеву, 1820 год. С красавцем и богачом Щербининым Он будет вспоминать о том, как они вином душистым запивали жирный страсбургский пирог, а Мансурова напишет такое письмо, очевидно, сохраняя стиль своих с ним бесед, что его воспроизвести в печати полностью никак нельзя по непристойности выражений. Жирный страсбургский пирог из стихотворения к Шербинину, 1819 год, «Страсбургский пирог, паштет из гусиной печенки с трюфелями». Такое письмо имеется в виду послание Мансурову, 1819 год. Ссылаться на эпоху и тем оправдывать поведение Пушкина тех годов едва ли следует. После веселого вечера у Каверина, который пригласил к себе свою подругу для удовлетворения плотских желаний, по его выражению, Пушкин пишет. «Мы пили, и Венера с нами сидела преза за столом. Когда ж вновь сядем вчетвером с б-вином и чубуками?» «Мы пили и Венера с нами» из стихотворения 27 мая 1819 года. Но не вся эпоха заполнена была этим распутством. Были ведь тогда не только Юрьевы и Мансуровы, но и Жуковские, Раевские, Чадаевы. Да и сам Пушкин прекрасно понимал уже тогда, какова цена всем этим гусарским радостям. И едва ли он искренен, когда уверяет приятелей, что молодость и счастье в хмельном разгуле здорово молодость и счастье застольный кубок и бордель где с громким смехом сладострастие ведет нас пьяных на постель из стихотворения Юрьеву 1819 год Написал же он незадолго до этих лекомысленных стихов пьесу «Прилесница», где у него невольный хлад негодования в каждой ямбической строчке. «Не привлечешь питомца музы ты на предательскую грудь, неси другим наемные узы, своей любви постыдный торг, корысти хладной лабзанья и принужденные желания и златом купленный восторг». Прелестница. Стихотворение написано в 1818 году. Пушкин и в эти годы отлично понимал, что поверхностная философия какого-нибудь Кривцова немного выстоит. Понимал и все же писал ему сочувственные стихи. Кривцов. Николай Иванович. 1791-1843 годы, брат декабриста Кривцова, участник войны 1819 года. В 1818-1819 годах служил в русском посольстве в Лондоне. Сочувственные стихи. Пушкин посвятил Кривцову стихотворение «Не пугай нас, милый друг», 1817 год и «Когда сожмешь друг другу руки» 1818 год. В чем же тайна этих противоречий? Ее разгадать не так уж трудно, если представить себе 18-летнего Пушкина и припомнить его отроческие годы, его семью, его педагогов, тогдашний дворянский быт и его африканскую натуру. Вся чувственность его предков, все темные их страсти бушевали в маленьком Пушкине. К тому же эти страсти были не в хилом теле, как это иногда бывает. Пушкин был юноша здоровый, крепкий, мускулистый, гибкий. Он был гимнаст, он славился как неутомимый ходок пешком, он умел и любил плавать, смело ездил верхом, хотя позднее кавалеристы подсмеивались над его приемами наездника. Он отлично дрался на эспадронах. Известный фехтовальный учитель Вальвиль считал его своим лучшим учеником. Эспадрон, спортивная сабля с клинком. Вальвиль Александр Александрович умер после 1850 года, учитель фехтования в Царско-сельском лицее. Здоровый и страстный, он жадно искал чувственных наслаждений, и что могло тогда остановить его на этих сомнительных путях? Сухой и бесплодный морализм Энгельгарта мог только вызвать иронию такого вольтерьянца, каким был юный Пушкин. Религия сердца сентиментального Жуковского могла только забавлять его своей наивностью. Та социальная среда, в кою он вращался, была вся на ущербе, и дворянская распущенность нравов всецело поддерживала его чувственные пристрастия. Французская поэзия, почти вся эротическая и нередко скабрёзная, давно уже развратила его воображение. Тщетно Чадаев пытался внушить своему другу какие-то начала нравственности. У самого Петра Яковлевича В эти годы не было еще цельного мировоззрения, ему не удалось победить веселый скепсис юного эпикурейца. Надо удивляться не тому, что Пушкин предавался кутежам и не брезговал альковыми лаиц, а тому, что в эти годы уже возникали в его душе серьезные замыслы, что чудесно зрел его поэтический дар и что он среди любовных и чувственных приключений находил время для упорного труда над своей поэмой Руслана Людмила. Но как некрепок был организм Александра Сергеевича Пушкина, кутежи и ольковные увлечения должны были подорвать его здоровье. Январь и февраль 1818 года поэт прикован был к постели. Он воспользовался невольным уединением и усердно работал над своей поэмой. Если бы еще два или три, так и дело в шляпе, писал Тургенев Вяземскому 18 декабря 1818 года. Первая болезнь была и первую кормилицей его поэмы. В феврале 1819 года Пушкин опять болен. Венера пригвоздила Пушкина к постели и к поэме. Считает своим долгом сообщить Тургенев тому же Вяземскому. «В середине июня Пушкин снова лежал больной. На этот раз у него была горячка. Жизнь его подвергала серьезной опасности». «Пушкин очень болен», — пишет Тургенев Вяземскому. «Он простудился у двери одной...» которая не пускала его в дождь к себе для того, чтобы не заразить его своей болезнью. Какая борьба? благородства, любви и распутства! Этот или подобный случай дал поэту повод написать пьесу «Ольга, крестница Киприды». Однажды, когда Пушкин лежал так прикованный к постели недугом, к нему в квартиру, Проникла некая веселая дама, переодетая гусаром. Поэт посвятил приключению стихотворения стихотворение «Выздоровление». Тебя ль я видел, милый друг? Ольга, крестница Киприды. Первая строка стихотворения «О Массон», 1819 год. Ольга Массон. 1796 умерла не ранее 1830 годов дочь массона младшего 1762-1807 годы уроженца Женевы секретаря великого князя Александра Павловича одна из дам полусвета выздоровление стихотворение написано в 1818 году